Сообщение особой важности. Всем-всем. Похищена патрульная машина номер 4. Вероятно, преступник продвигается к югу по шоссе на Валапан и сейчас находится в районе П-6-П-7. Немедленно откликнулись больше десяти патрулей, находившихся в этой зоне или недалеко от нее. Штаб в Пертейне начал передвигать их, словно фигуры на шахматной доске, но номера и закодированные названия ничего не говорили Моури. Одно было очевидно. Если он поедет по Волопанскому шоссе, очень скоро его обнаружат, и все патрули в округе ринутся вдогонку. Пожалуй, бесполезно покидать шоссе, чтобы продолжить путь по сельским дорогам. Они наверняка готовы к такому маневру и уже сейчас предпринимают контрмеры. Можно оставить машину с потушенными фарами где-нибудь в поле и пойти пешком, ее обнаружат не раньше следующего утра. Но если не удастся заполучить другой транспорт, идти до убежища в пещере придется целые сутки, а может быть и дольше». Слушая переговоры в эфире, раздражавшие его обилием загадочных географических названий, Мури понял, на чем основаны расчеты преследователей. Они полагали, что, двигаясь с определенной скоростью в определенном направлении, спустя некоторое время преступник окажется в определенном месте. Эта зона могла быть довольно большой, если учесть возможные объезды и остановки, но не бесконечной. Если заблокировать все выходы из нее, то останется только прочесать каждую дорогу внутри. Предположим, они ничего не найдут. 10 шансов против одного, что они решат следующее. Или беглец изменил направление и сейчас мчится, предположим, на север, или он ехал с большей скоростью, чем предполагалось, проскочил ловушку и теперь находится южнее. В любом случае, поиски будут продолжаться либо вблизи Валапана, либо к северу от Алапертейна. Проскочив на спуск мимо проселочной дороги, он затормозил, вернулся и свернул на нее. На шоссе показалось слабое зарево. Двигаясь по разбитой колее, море видел, как оно становилось все ярче. Когда свет фар приблизился, он остановился и выключил свои огни. Он сидел в машине в полной темноте, когда на шоссе появился Динокар. Почти машинально Моури открыл дверь и приготовился бежать, если машина съедет на его дорогу. Она затормозила на перекрестке. Моури вышел, остановился, сжимая в руке пистолет, чувствуя, как напряглись ноги. В следующий момент мотор взревел, машина рванулась с места и исчезла в темноте. Он не знал, был ли это патрульный динакар или просто случайный путник. В первом случае можно было предполагать, что полицейские разглядывали погруженную во мрак проселочную дорогу и отбыли, не обнаружив ничего интересного. Они еще вернутся сюда, когда поиски на главных магистралях окажутся безрезультатными. Глубоко вздохнув, Маурис снова сел за руль, включил фары и двинулся вперед. Вскоре он добрался до фермы. Остановился и бросил взгляд на окруженный хозяйственными постройками двор. В доме еще не спали. В окнах поблескивал свет. Он поехал дальше. Джеймс миновал еще две фермы, прежде чем нашел подходящую. Там не светилось ни огонька. Большой амбар стоял вдалеке от дома. Притушив фары, он медленно и тихо проехал через грязный двор по узкой дорожке, остановился у распахнутых ворот амбара, вылез из машины, взобрался на сено и лег. На протяжении четырех часов он неоднократно видел мелькание фар на дороге. Дважды был слышен рокот мотора, проезжавшей мимо фермы машины. Каждый раз он приподнимался, сжимая пистолет. Но охотники явно не догадывались, что у него хватит нахальства притаиться внутри кольца облавы. Те, кто скрывался от полиции или кайтемпи, никогда не вели себя так. Обычно они бежали вперед, пока хватало сил. Постепенно все стихло. Моури снова сел за руль и продолжил гонку. До рассвета оставалось три часа. Если все пойдет гладко, он успеет добраться к своей отметине на лесной опушке еще в темноте. Из штаба в Пертейне все еще шел поток приказов и инструкций, абсолютно непонятная ему тарабарщина. Но ответов было слышно все меньше. Моури не мог сообразить, хороший ли это знак. Ясно, что патрульные машины, которые вели переговоры, находятся далеко от него. Но сколько их молчаливо рыскает рядом с ним? Если противник догадался, что его жертва может прослушивать частоты полицейской связи, то не исключена попытка усыпить ее бдительность. Итак, Моури ничего не знал о том, где поджидает его засада но продолжал двигаться к своей цели. Он трясся по грунтовой дороге, которая вывела бы его к шоссе, когда внезапно зеленая стрелка на энергоиндикаторе потемнела. Фары погасли, радио отключилось. Машина, проехав по инерции несколько десятков ярдов, остановилась. Осмотрев панель управления, он не обнаружил неисправности. Покопавшись некоторое время в темноте, Мури выдернул один из контактов энергоприемника и закоротил его. Но голубых искр разряда не появилось. Значит, подача энергии из столицы прекращена. Все машины в определенном радиусе от Пертейна встали, включая служебный транспорт полиции и Кайтемпи. Только автомобили, находящиеся в зоне действия других энергопередатчиков, продолжают движение, если, конечно, эти передатчики работают.